Глава 43. Они постояли возле обезображенного трупа Гончарука, помолчали. Никонову этого бойца особенно было жалко, хотя и от смерти других веселья тоже нет. Но так долго обходила смерть толкового красноармейца, а вот и его настигла. Правда, Гончарук семерых врагов с собой забрал, далеко не каждому такое удается – сколько уходит из жизни в бою, не успев даже ни разу выстрелить. «За дело надо приниматься», – подумал Иван и велел приданному теперь ему лейтенанту занять оборону левее от того места, где погиб Гончарук. Своих бойцов он расположил правее, а дальше никого уже не было. Фланг его оставался голым. Тот подошел к Никонову красноармеец из примкнувших и говорит, «А там наш боец лежит, товарищ командир». «Все мои со мной», — ответил Иван. «Вот они рядом, оборудуют точки». «Да нет», — настаивает красноармеец. «Ваш он, в кустах лежит, полураздетый». Кинулся туда ротный, а там пропавший Самарин. Все тело в рубцах от раскаленного шомпола. На животе дырку обнаружили. Стреляли почти в упор. Вокруг рана кружочек запекшейся крови. Ощупал Иван беднягу Самарина, убедился в том, что тот не только жив, но и в сознании, губами шевелит. «Терпи, брат», — сказал ему Никонов. «Скоро тебя в медсанбат доставим, там операцию сделают». «Железом жгли», — прошептал Самарин. «Но я ничего, командир, не сказал им, только вот Петряков меня бросил». «Здесь он, Петриков, не бросил тебя, едва из плена убег. Это вот тебе, Самарин, не повезло. Да теперь ладно образовалось, теперь в обиду не дадим. У своих ты, Самарин». «Славный он был товарищ». Председателем старательской артели работал, опытный сибиряк, подвижный, поворотливый, надежный человек по военной работе. Никонов часто его брал с собой на сложные задания. Только чего вздыхать над пострадавшим. То, что он жив, еще побывав у немцев в лапах, чудо. Но Иван хорошо знал, какое короткое время длится чудо на войне. Сразу связался с командиром полка, рассказал о геройстве Анатолия. Красуляк говорит «Несите Самарина в нашу санчасть». Так что двигайте сюда. Легко сказать «двигайте», когда бойцы двое суток не спали, не ели и не пили все время на ходу. А Самарина надо нести пять километров по болотистым кочкам. Выделил на это дело двоих. Поворчали красноармейцы под нос, больше, конечно, для облегчения духа. И понесли товарища в санчасть. Никонов же двинулся к ручью, захотелось попить. Подошел к воде, увидел на кромке берега комочки икры наверное щуку удалось поймать счастливчиком подумал никонов хотя и знал что в таких лесных ручьях щуки не водятся И крон конечно съел и пошел назад на встречу ему старшина григорьев лягушку мы поймали товарищ командир доложил иван николаевич уже сварили давайте откушаем старшина показал котелок в котором плавала лягушка а рядом с нею блестки жира «Ишь ты удивился иван Вот и не знал, что лягушки бывают такими упитанными. Вслух он сказал. «Так это вы икру в ручей бросили?» «Мы», — ответил Григорьев. «Напрасно. Это ведь тоже пища. Я ее съел. На здоровье!» Просто сказал Григорьев. Лягушку разделили на пятерых, потом пили из котелка бульон. Отдыхали прямо на земле. От комаров спасения не было, тучами вились и что только вкусного они в них, почитавших лягушку за великое счастье, находили. Сами бойцы несколько претерпелись и к голоду, и к комарам, они к смерти претерпелись, если к ней вообще можно привыкнуть. На позиции ни землянок, ни шалашей настроено не было. Все лежали на земле и ждали приказа или немцев. Последних надо было уничтожать тем жалким количеством патронов, что у них осталось, а приказы Они могли быть всякими, не отличались лишь одним. Их надо было исполнять. Вскоре пришел к Ивану посыльный, говорит, что новый помночтаба, тот, который покойного гончарука намеревался снять с дежурства, хочет пройти на ближнюю с километр до нее точку. «Сходи с ним, Иван Николаевич», – скорее попросил, чем приказал Иван старшине. Только они отошли, начался артобстрел. Григорий воякой был опытным, сразу залег, мгновенно выбрав менее опасное место, а штабист засуетился, стал перебегать с места на место и получил осколок. Пришлось Григорию тащить его на себе в санчасть. Тут и Никонова вызвали на КП. «Собирай Никонов тех, кто возле тебя расположился в одну кучу», — сказал ему командир полка. «Будем отходить, а ты прикроешь. Двигаться тебе Никонов позади остальных, приказ ясен». Иван увидел яму под елью, в него складывали штабное имущество, бумаги разные, документы, рацию полковую, пишущую машинку, противотанковое ружье без патронов и другой сохранившийся в полковом хозяйстве скарб. Когда яму зарыли, Иван спросил о состоянии Самарина и штаба. Скончались они. Тут появился лейтенант Кисель, который прошлой ночью сбежал из Никоновской группы и ночевал где-то под Валежиной. «Что с ним делать?» – спросил Никонов у командира полка. «Хрен с ним!» – махнул рукой тот. «Пусть выходит с нами. А там живы будем. Разберемся!» Из дивизии появился представитель, старший лейтенант, сообщил, что немцы, пройдя с тыла, атакуют штаб, он, дескать, поведет остатки полка обходными путями. Пришли к штабу дивизии уже утром, часов в девять-десять. Бой там все продолжался и Никонов получил задачу поддержать обороняющихся штабистов. Подробности происходящего он, разумеется, не вникал, откуда Никонову было знать, что когда штаб 382-й дивизии перешел на новый КП у реки Тигода, командир полка, в котором служил Иван, майор Красуляк, стал выводить подразделение из боя. Но сделать это незаметно не сумел. Противник смекнул о действиях русских, Силами двух батальонов пехоты с танками и легкой артиллерии обошел их фланг. Это и были те группы, с которыми ночью столкнулся Иван. Они прорвались к Тегоде и напали на штаб дивизии. Красуляк, не сумев правильно оценить ситуацию, продолжал отводить 1267 й и полк. Но комдив Карцев понял опасность сложившейся обстановки. С выходом пришельцев на берег Тегода его полки оказались бы под двойным ударом. Тех, кто прорвался в тыл, и тех, кто давил со стороны старого переднего края. Тем временем немцы обстреляли КП дивизии из минометов и принялись сходу атаковать его. Выход был один – собрать бойцов в единый кулак и наброситься на врага. Карцев надеялся, что немцы, ведущие бой в лесу, а воевать в лесных условиях им было не по нутру, не сообразят, что перед ними только штаб, а не стрелковая часть. Сначала штабисты ответили на огонь огнем, а затем сами пошли в атаку. Особенно яростно дрались разведчики и специальные роты. Держались до тех пор, пока не стала подходить подмога, вызванная гонцами. Подробности этих Никонов не знал, откуда ему, кто станет вводить его в курс происходящего. Иван вел собственную малую войну, видел вокруг сколокольни ротного командира, попросту старался работать боевой урок смекалисто и добротно. У него осталось десяток бойцов, среди них надежный Шишкин и телефонист Поспеловский, старшина Григорьев, да еще Иванов-помощник и лейтенант Галыкский. Никонов с бойцами занял оборону между КП дивизией и группой ганцев. Общий приказ ни шагу назад и стоять, безусловно, насмерть. До начала атаки противника огонь по нему не открывать, патроны беречь. Группу Иван разделил на две части: одна должна была совершить обход и ударить неприятелю во фланг, другая – угрожать левому флангу, а пока рассредоточиться и, осматриваясь, выдвинуться вперед. По небольшому ручью прошли всего с полсотни шагов и увидели немцев. Сначала небольшая поляна у ручья, затем лес, а в нем засели те самые пришмандовки, так покойный гончарук-солдат вермахта окрестил. Они ползли между деревьев, меняли, так сказать, позиции. А Никонов подумал, что они в самом деле напоминают чудовищных насекомых. Его даже затошнило, но это скорее от голода, видно, случилось. Красноармейцы ворчали. Вон их сколько командир! Патронов на всех не хватит. Тут нам и могила общая светит. Правое крыло группы растянулось, отстало, а левое зашло в лес. По нему-то и открыли огонь немцы. Тут заговорила наша артиллерия и накрыла отклонившихся в горячке бой к немецкой стороне красноармейцев. Тем временем к ним в тыл зашли бойцы другого крыла, дружно ударили в штыки. Со спины стали на них никоновские ребята сжать и вытеснили на позиции группы, попавшей под арт-обстрел. Получился слоеный пирог, о котором артиллеристам обеих сторон не было известно. И стало так получаться, русская артиллерия бьет по русским, думая, что лупят по врагу, а немцы стреляют по своим. Никонов смотрел на это и тихо матерился. Связи у него с богами войны, чтоб поправить дело, не было никакой. Послал Иван бойца сообщить кому надо, но пока тот добирался, стрельба кончилась. Остатки противника убрались из леса. Наступила тишина.